Глава 4. Запах падали. Далеко стоит громада, замок Йорми, на самом краю утеса, осыпающегося в море. Буря ревет вокруг, дождь хлещет в окна. Стены воют и стенают, разве что не содрогаясь. Янграду мучительно холодно, хотя в зале ярко горит огонь. Сколько ему лет? Кажется, сколько и сейчас. Часть его знает, он покинул эти места много лет назад, а Йорми давно мертва. Но вот же она, вот. Отчего-то живая, не призрак, рыжая и сухая, властная и хмурая. Буря не нравится ее старым костям. В этой бальной зале балов не случалось отродясь, но окна огромные. И стоя у одного из них, Янград все глядит на океан, точнее на скалы, Обломки утеса, похожие на кости мертвого великана. Их там много торчит из воды, один острее другого. А на камнях мальчик в белом и почему-то без кольчуги бьется с сияющим, как луна, морским змеем. Помоги! молит Янград и вдруг понимает. Голос-то у него детский. Йорми молчит. Блестят на ее пальцах самоцветные персни, которых она никогда не носила. Перескакивая со скалы на скалу, там, в высоком шторме, мальчик раз за разом взмахивает мечом, отбивая удары когтей. Волны пытаются до него добраться, сбросить, утопить. Но мальчик сражается хорошо, наносит чудовищу рану за раной, не страшится ни рёва, ни блеска чешуи. И все же он слабеет. Не увидеть этого нельзя. Все сложнее мальчику прыгать над волнами и уворачиваться от ударов, а шторм и чудовище неутомимы. Вновь Янгред испуганно оборачивается на серебряный трон, хотя никакого трона в зале опять же никогда не было. Один дряной деревянный стол в окружении лавок. Йорми сидит, глядя в никуда, высокая и сутулая. Где ее доброта? Где храбрость? Янгред все отчаяние. Ненавидя этот детский писк, кричит ей. «Там бьется мальчик! Ему нужно помочь!» Но она лишь властно поднимает руку, и мертвенным светом горят ее глаза. «Золото не серебро. Оставь ему его кровь и воду. А у нас он возьмет только камни». Это запрет. Янгрет не может почему-то его нарушить. У него взрослое тело, но детский не только голос душа тоже. бьет по небу огненная ветка, ревёт чудовище, но клинок мальчика наконец вонзается ему в горло. Поверженное оно ревёт так, что трясутся стены, содрогается и падает в воду замертво. В ту же секунду силы изменяют и мальчику, замершему на краю скалы. Он опускается на колени, опирается на обогренное кровью оружие, прислоняется лбом к рукояти. Буря хлещет его, забирается под мокрую просоленную рубашку, а он не двигается, даже не дрожит, словно сам медленно каменеет. Гремит гром, долгим яростным раскатом. Ветер швыряет в окно капли дождя, потом пригоршню града. «Вставай!» — шепчет Янград, глядя на утесы, которые снова и снова лижет шторм, на оцепенелую коленопреклоненную фигуру. «Вставай!» Он не успевает закричать, когда приходит большая, высотой субитое чудовище, волна с жемчужным гребнем и обрушивается с той же злостью. На глазах Янграда мальчик выпускает меч из ослабевших рук и падает в воду, даже не попытавшись ни за что уцепиться. Янград снова оборачивается к Йорме, хочет крикнуть «Что ты наделала?» Но ее нет, как и самого трона. Зала пуста, вся в пыли и паутине, дверь распахнута. И тогда он, наконец, срывается с места и бежит. К морю ведет лестница, длинная и крутая. Сложно ведь было обуздать хребты, прорубить хоть какую-то дорогу. Янград спотыкается. Ветер то пихает его в спину, то бьет по лицу, кидает в глаза соль. Но с каждым шагом что-то в детской душе меняется. Она уходит в прошлое, где ей место. Янград снова обретает себя. Того, кто вывел наемников сквозь ворота в граничной стене. Того, кто прекрасно знает имя утонувшего мальчика. У воды он становится полностью собой. Тем, кто сжимал чужие окровавленные руки. Тем, кто видел ореол вокруг чужой головы. Он пробегает по крупной обледенелой гальке берега и видит обездвиженное тело там, где об эту гальку пеной разбиваются волны. Голова Хельма не разбита. Ни одно кровавое пятно не расцветило ни камни, ни рубашку. Волосы слабо, мерцающе сияют. И он тоже стал собой, взрослым. Казалось, его не могло так просто выбросить сюда. Казалось, он должен был остаться в глубине. Насколько изломали его кости, изувечили лицо. Янгрид уже не бежит, а идет к нему на трясущихся ногах. Каждый камень впивается в босые стопы. Небо над головой почти черное от продолжающейся бури. Тучи сгустились, ни одна молния больше не освещает побережье, точно страшась. Янгрид оборачивается на замок, где светится лишь одно окно, и наконец решается. Присев, берет хельма за плечо и переворачивает на спину. Тело безвольное, уже даже окоченело. Но стоило пальцем чуть сжаться, как дрожат светлые ресницы. Сходятся на переносице брови. Знакомые морщины раскалывают лоб. С хриплым вздохом Хельма открывает затуманенные болью глаза. Я заслужил это. И губы, синеватые, но еще не мертвые, вновь смыкаются. Смыкаются веки. Под ними тоже сильнее разливается синева. Становится еще страшнее. Даже собственное «нет» застревает в горле, обернувшись клубком разъяренных ежей. Янград протягивает руки, думает об одном — поднять с камней, унести скорее туда, в замок, где светится окно. Но беда надвигается. Это ничему не поможет. И он это знает. По лагерю разносились трубные звуки побудки, голоса и конское ржание. Как не хотелось растянуть утро, нужно было наоборот спешить. Но, понукая то одно подразделение, то другое, покрикивая на командиров, Янград сам всё не мог собраться. Промозглое сновидение нескончаемо вертелось в голове. Оно повторялось. Впервые пришло еще в ночь победы над Инадой, Настигало и позже. Предвестником чего-либо оно вроде не было. Когда вздумывалось, тогда и подкрадывалось. Янград терялся в догадках. С чего? Он видел немного снов. Чаще спал во мгле слепого покоя. А тут такое красочное, осязаемое. Буря, змей, бабушка. Странная, злая. Не такой Янград помнил безумную баронессу. Не сомневался. Случись похожее заправду, сама схватила бы меч, Ринулась бы рубить морскую гадину. Возможно, дело было просто в усталости. Первый сон породила больная фантазия, а дальше он просто в голове застрял. Всаживают же люди занозы, а иные и с артиллерийскими осколками в заду расхаживают. Усталость могла многое объяснить. Последние недели выдались совсем не такими, как он, да и почти вся армия рассчитывали на хоре. Надежду? мирно пойти дальше вдоль реки к самой столице, чтобы скорее подготовиться к генеральной обороне, пустила прахом одно единственное письмо. Хельма написали с запада, из краев, где стояли города Аксандра, Мора и Адра. Все их самозванка заняла еще пока Хельма вел бои за хор. Но часть первого ополчения получила от воевод внезапный приказ: срочно эти города вернуть, почему? Насколько Янград понял, попахивала деньгами, в городах хранилась часть казны, и связями. Там жили родственники нескольких думских, и этим родственникам, пытавшимся организовать сопротивление, грозила расправа. А еще там, в Адре, спелся с самозванкой видный боярин из прошлого, некий Штрайда. Он много громко говорил, что пришла подлинная царица, и оружие нужно сложить. Какая бы причина ни была главной, от ополчения отщепнули кусок и погнали на штурм. И предсказуемо, учитывая, что весь регион был под Лусиль, люди угодили в котел. Окружение почти сомкнулось, но гонца они чудом прислали. Части пришлось спасать. Это были уже не штурмы, после которых почти всегда удавалось передохнуть в освобожденном городе или рядом. Линия боя растянулась. Места были тактически омерзительны. Холмы, леса, овраги. А главное, конечно, солдаты, для которых перекрой стратегии был внезапным, не радовались. Задавались неудобные вопросы вроде «А первое-то хоть раз помогло нам?» Учащались разговоры о повышенной оплате. Приходившие к хельму ополченцы по-прежнему часто нуждались в обмундировании и оружии. Лошадей тоже приходилось давать. Янград тратил много сил, поддерживая дисциплину, куда больше, чем поначалу. Случались вовсе чудовищные столкновения, о которых он вспоминал с омерзением. Сейчас вроде настроения смягчились. Котел удалось разломать и впечатляюще союзников выпустить. Награбили много собозов, отбили часть городов. Адра осталась за лунными, но напирать не стали. Все равно самой Лусиль там давно не было, она ушла и осадила Азинару. Скоро предстояло идти туда, а это уже всего ничего перед столицей. Вдобавок Хельма, тоже видя, как настроены люди, и не только иноземные, не стал в очередной раз подгонять, заявил. «Дядя дал добро ломать котел, дает и на отдых». Несколько дней прошло в спокойствии. Ешь, спи, гуляй, залатывай раны. Янгрид догадывался, каких тревог стоит Хельма эта передышка. Сам он есть почти перестал. Ночью просто лежал и таращился в потолок, разговаривал вяло, но терпел. А вот сегодня чуть воспрянул. Они столкнулись перед самым выездом, и Янгрид рассмеялся, когда Хельма повторил пиратскую выходку. Потёр броню у него на плече, посмотрелся в отражение, пригладил волосы, скорчил рожу. «Точно не хочешь такие?» — спросил Янград. Хельма задумчиво покачал головой. «Люди не поймут». «Люди давно тебя понимают, и неплохо», — возразил Янград. Хельма только вздохнул. «Не уверен. Я ведь опять их с толку сбиваю». Янград резонно возразил. «Это ведь не очередные бои, успокойся. Они и рады будут небольшой прогулке». Он усмехнулся, продолжил любимой присказкой. Птички, цветочки, елки. К тому же ты сказал: Заедем в Басилию, возьмем еще провизии. Это если с Ринарой все хорошо, напряженно напомнил Хельма. Ох, боюсь я измены! Очень боюсь, хоть город и не из таких. Янгрид помолчал, загадывать он не мог. Их отдых кончился, но и к хору они пока не собирались. Хельма принял еще одно решение дать крюка через лесистую равнину и заехать в большой город южнее, единственный, который так и не прислал обещанных подкреплений. Все бы ничего, но людей ждали много и хорошо экипированных. Ринара, по словам Хельма, всегда была одной из верных союзниц. Храбрый город, где родилась сама Риса, прежняя царица, супруга Вайга. Уже больше месяца он молчал. Гонцы и разведчики не возвращались. В окрестностях ничего не знали, далековато располагались города соседи. Была лишь Басилия, но там твердили, что все тихо. Странно все выглядело. А ну, как город тоже в котле и упрямо сражается. Или правда изменил. Так что тревогу Хельма Янград разделял, и когда зашел разговор о крюке, настоял как мог. Благо был еще вопрос провизии. Василию, ту самую соседку, в народе звали Житницей. Солдаты соскучились по свежему хлебу и пошли на попятную. Был, конечно, еще вариант разделить их, отправить сразу по прежнему маршруту хотя бы часть. Но царь это вряд ли бы одобрил. Еще давая добро на спасение первого ополчения, он написал Хельма прозрачно. «Пожалуйста, не отпускай союзников от себя. Не хочу потом пожинать последствия». Не доверял. Проявлял характер, за который его прозвали Сычом. Хельма посмотрел тогда Янграду в глаза так виновато, так залился краской, что захотелось провалиться сквозь землю. Особенно, когда он стал просить за дядю прощения. Янград пошутил. «Да не бери в голову, он просто не знает пока, какие мы сокровища». А в глубине души даже выдохнул. И хорошо. Он ведь тоже доверял не всем. Солдаты подустали. Мало ли кому взбредет в голову, что условия договора уже можно нарушать приставать к местным, отбирать еду или занимать чужие дома там, где всем не хватает места. Ему и сейчас-то сложно было контролировать всех. А если еще и расщепятся части? все с ней хорошо. Наконец он постарался улыбнуться. А если и плохо, объем, не привыкать. Хельма приободрился и, услышав оклик кого-то из восьмерицы, умчался прочь. А вскоре пришло и время отбывать. Они начали путь порознь. Каждому требовалось многое обсудить со своими. В отрядах продолжалась братание. Солдаты с интересом приглядывались друг к другу, перенимали слова и обычаи, обменивались чашами и прочими походными мелочами. Некоторые части даже решили перемешать. У таких, правда, как Янград и боялся, случались склоки. Но смешение было неизбежно. Кто-то все чаще погибал. Иногда от боевой единицы могло в одночасье не остаться ничего. Самый большой такой блок недавно возглавил Хайранг. Двигаясь на лошади рядом, Янград слушал его доклад о недавнем прорыве. «А они мне, понимаешь ли, и сообщают, мы с бабами в атаку не пойдем». «Я не знаю, что делать. Обычно астрарцы быстро к эриго привыкают. Но это подразделение что-то вот...» «А бабы?» — хмыкнул Янград. Две трети таких историй заканчивались одинаково, но он все равно их любил. А ледяной клинок выругала их командира, махнула на девушек и сказала, «Выбирай любую. Бейтесь на любом оружии, которое ты выберешь. Проиграешь — пойдешь как миленький». Он, дурак, выбрал нашу листель. Ну, ту, самую маленькую, которая круглолицая и заплетает четыре косички. И сказал, «Кулачный бой». В итоге, конечно же, пришлось им всем идти вместе, но без этого командира, потому что в себя он пришел только на утро, с большой шишкой во весь лоб. Зато вчера уже явился к ней и просит: Выходи за меня! Янгрет рассмеялся. Такой народ. Все им надо проверять на прочность. На нас опять же похоже, нет? Хайран обернулся. Люди пели маршевую песню поместь традиционный, огненный и солнечной. Слова так спутали, что Янград разбирал где-то треть. Хайранг потер ухо, скрытое длинной рыжей прядью, и безнадежно махнул рукой. Дремучие! Отдай им должное! мирно утешил его Янград. Много ли наших, даже хороших солдат, могут, например, бежать черепахой? Может, пусть тоже чему поучатся у местных? Хайранг возрился на него с удивленной досадой, но возразил осторожно. «Мы не учиться на эту войну пришли. И скорее бы ее закончить». Солнце обожгло. Или просто кровь прилила к голове. Янград рассеянно посмотрел вперед На отряд хорошо обмундированных, недавно влившихся в ополчение астрарцев. Мелькнул Хельма, говорящий с их предводителем. Тут же его заслонили. «Да, скорее бы», — отозвался Янград, вновь поворачиваясь к Хайрангу. И все же ты не прав. Никогда не упускай возможности получить урок, даже горький. Я знаю, за кого ты боишься больше, чем за себя. Но она не любит пустого страха и тем более духоты суждений. Ей нравится здесь, с этими людьми. Не разочаруй ее. Я... Хайранка отвел глаза. Янгред знал, кого он ищет, но Эрига двигались далеко. Почувствовал раскаяние. «Долго ведь сдерживался, не лез, делал невозмутимый вид». И вот опять. Поучает, намеренно подчеркивает, что знаком с Энельхаль дольше и ближе. «Может, ты и прав», — сказал, наконец, Хайранг. «Она тоже говорит, что я излишне переживаю и маловато смотрю по сторонам. Мне надо брать пример с тебя». «Нет». «Это стоило усилий. Не с меня». С того тебя, которого я знал. Которому нравилось читать об иноземных тактиках и нырять в чужие озера. И вообще, глаза его всегда были широко открыты. Шире, чем у меня. Он не произнес лисенок. Но Хайранг, точно угадав несказанное, закусил губы. Кивнул. Я его помню. Они замолкли. Янгред привычно запрокинул лицо и посмотрел на облака из-под полуопущенных ресниц. Ему нравилось вот так ехать вместе, говорить без повышенных тонов и «вы». После Тарваны Хайранг почти оставил эту привычку. Возможно, понял, как нелепо это звучит для всех, кто хоть немного знает историю их дружбы. А возможно, просто перестал бежать от... От чего, впрочем? Бежать перестал, а вот подпустить не подпустил. Говорил формально, всегда находил к чему придраться. Напрягался, стоило тронуть за руку. Никогда Янгрет не думал, что чинить поломанную дружбу сложнее, чем поломанную любовь. И Нальхаль была к нему куда терпимее, впрочем, другую-то правду он знал. Детские обиды сильнее взрослых, дольше заживают такие раны. Здесь, в походе, поглядев, например, как Хельма общается с Бургой и другими приятелями детства, он начал понимать некоторые детали. Что мог почувствовать маленький лисенок, когда лучший друг просто не вернулся с войны? Что, узнав, что он взял и в один день уехал, не передав весточки? Что, когда ждал письма? А он наверняка ждал. Ни разу он не сказал всего этого вслух. Вообще не упрекнул со дня, как встретились. Тогда и вовсе посмотрел так, что сердце резануло, а сказал отчужденно: «О, это вы?» «Мы вроде в детстве общались, не правда ли?» И Янгрет, собравшийся было обнять его, остолбенел. Лишь кивнул, попросил. «На ты!» Но его не услышали. И не слышали никогда. «А что ты думаешь про наш сговор с Хельма?» Янгрет сам не понял, кто вдруг потянул его за язык. Тоже ведь обходил вопрос стороной. Не смел возвращаться. А тут решил поймать, задеть. Он открыл глаза. Хайранг смотрел все так же спокойно. Ты про что? Про. Янград попытался понять, темнит ли друг, но тщетно. Не помнишь? Нет, ровно ответил Хайранг, но что-то казалось неправильным, тревожило. Война у него прямо в сердце. Янград шепнул это, не сводя с него глаз. Не знаю, как шел бы за кем-то другим, а ты? Хайранг взгляд выдержал, помедлил и тихо спросил. «Зачем ты говоришь это?» «Я вижу, и...» Он вздохнул, переменился вдруг в лице. Оно стало почти беспомощным. «Я тоже. Порой меня это пугает. Я как заколдован?» «Пожалуй...» Он потер подбородок. «Назову это первым серьезным уроком, который тут получил. Внешность обманчива, годы тоже. «Зря я его недооценивал». Янград улыбнулся и постарался опять забыть слова у маяка. «Что, если все же ошибся?» «Если Хайранг правда ревновал, а теперь старался это скрыть?» «Хороший знак». «Не деться им друг от друга никуда, путь долгий, еще помирятся». Хайранг тем временем заговорил о другом, принялся в очередной раз сетовать на пиратскую наглость. На острый язык и прожорливое брюхо черного пса На нуц, столкнуться с которыми в ночном лагере, увидеть их желтые глазища, смерти подобно, обмочиться можно от ужаса». Янгрет слушал, кивал, уверял, что этих миляк пора просто полюбить. А когда Хайранга отвлек его помощник, вздохнул и выехал вперёд. Коню так нравился здешний воздух, что он даже слишком спешил. Дорога на Ринару немного напоминала ту, где настигли тарванские людоеды. Широкая, хорошая. Бор окаймлял ее, пахло смолой и земляникой, хотя последняя, кажется, уже сошла. От одной мысли во рту появился этот призрачный вкус. Сладость, солнце, хвойные иголки и ключевая вода. Вот на что походила странная мелкая ягода. Это если есть по одной, а если сразу горсть, уже и описание не подберешь. Хельма говорил, вкуснее всего она с застывшими сливками. Лучший столичный десерт, который, правда, даже на пирах не подают никогда, кроме раннего лета. Янгрет вспомнил, как описывал обещанную долину Хельма. «Сосны росли и там. Значит, и земляника будет?» «Огненный!» Раздалось чуть ниже плеча. Янгрет вынырнул из мыслей, опустил взгляд и без особой радости увидел черного пса на вороной лошаденке. «Доброго утра!» «Доброе!» Он подчеркнул верное произношение, одернул себя. Ну, вылитый хайранг. Пират, впрочем, не среагировал и едва ли понял, что его поправляют. «Потолкуем?» Это не был вопрос. Пират показал зубы, блеснули в улыбке серебряные клыки. Янград настороженно кивнул, вслушиваясь врубленный, картавый акцент. «Что тебе?» «Услышал!» Чёрный пес поерзал в седле понизил голос. Янград постепенно привыкал к его манере опускать местоимения. «Разговоры. Недобрые. Послушаешь?» Янград скользнул взглядом по его лицу. Оно не было мрачным или злым. Но там, как и в недавнем «нет» Хайранга, сквозило что-то нехорошее. Как можно ленивее, всеми силами показывая, что скепсис его сильнее тревоги, Янград поинтересовался доносишь на кого-то что ли хм, не знаю как к такому относиться пират ухмыльнулся еще выразительнее все понял янгрет в который раз досадливо задумался сколько ему у черного пса был сын 16 лет лицо капитана прорезали морщины но взгляд ловкость сила выдавали человека сравнительно молодого и он определенно считал себя намного выше тех кто им командовал Все их попытки дуть щеки его лишь забавляли. Это приходилось терпеливо принимать. Предупредить могу, огненный! Ухмылка померкла. На лице все же проступило беспокойство. Секунды на две, но было довольно. Так предупредить? Весь внимание. Уже серьезнее согласился Янград и невольно сжал поводья. Черный пес бегло, осторожно глянул себе за плечо. Посоветуй белокурому дружку отсыпать еще золото вперед. Твои там советуются. Советуются? Вкратчиво переспросил Янград. Опять вспомнилось то, от чего сжались зубы. При неприятный инцидент, случившийся еще в Тарване, а потом омерзительное сновидение, где Хельма остался один с чудовищем. Черный пес кивнул, и на скулах его заходили желваки. А еще больше смотрят. Не по сердцу такая дорога. Что ты имеешь в виду? Впрочем, это был пустой вопрос, Все напрашивалось. Янгрид закусил щеку изнутри, но дослушал. От взглядов таких до бунта на корабле может быть малый путь. Черный пес знает. Может быть. Янгрид крепко задумался и, наконец, очнулся. Поборол желание оглядеться. Дал себе мысленную оплеуху. Так, откуда паника? Что может действительно знать черный пес? Просто время подгадал. Янград не выспался. В памяти не остыли сложные бои и ссоры с некоторыми товарищами. В маршруте пришлось опять отклониться, что само по себе риск. «Мои люди ничего мне не говорили дурного», — отрезал он, немного слукавив. «Да, были сложности, но сейчас все вроде довольны оплатой, трофеями, планом». А все же поосторожнее будь. Черный пес как не слышал. Янгрет почувствовал возвращающееся раздражение. Не хватало только застрять в домыслах и всюду начать видеть врагов. Он глянул на пирата строже и напомнил и ему, и себе. Все условия договора соблюдены. Мы получили деньги вперед. Еще часть получим чуть позже. Еще часть в столице и... Черный пес фыркнул, оборвал, даже рубанув ладонью воздух. «Огненный, не слышишь, а? Чуть позже, вот! Правда ли просто позже?» Янград совсем растерялся. Даже смысла фразы он до конца понять не мог. Наталкивала она лишь на одно, поэтому вкратчиво с угрозой он спросил. «Ты не подстрекаешь ли меня?» Он собрался. Понял, что звучит это как обвинение, и смягчился. Слушай, если кто из солдат и недоволен, ни во что это не перерастет. Недовольные всегда есть, везде. Но ну, если что-то смущает лично тебя, ты всегда можешь сказать. Пришлось себя пересилить, но Янград закончил. Не думал, что произнесу это, но ты для нас стал ценен. Ты на особом счету, мы тебя уважаем. И если что нужно... Он рассчитывал, что тут-то разговор вокруг да около прекратится, что раздастся простое: "Хочу долю" или "Дайте нам оружие своего" или что угодно. Но черный пес только разочарованно хмыкнул, а его глаза блеснули досадой. Да, да что правда, чужой корабль. Командовать не черному псу. Янград в него вгляделся. Нет, каким бы ушлым ни был этот пират. Мотивы им сейчас двигали некорыстные. Да и какая корысть у него, воевавшего даже не за звонкую монету, а за случайную добычу, да загадочную награду, которую он желал стребовать с Хельма? Янград все же оглянулся. Сзади солдаты оживленно переговаривались. Бунт на корабле. Янград про себя усмехнулся. Да ну, он не дурак, не вчера родился, увидел бы, и все же. Нет. Решил он не сгущать, не усугублять. Ты не думай, что я недоволен. Наоборот, спасибо. Я присмотрюсь к людям и обдумаю. Мы оба обдумаем. Черный пес улыбнулся мягче, но что-то было в улыбке жалостливое, будто корабль, несмотря на неплохих моряков у штурвала, шел прямиком ко дну. Щурясь, он бросил. Два капитана у одного судна? Занятно. Отродясь, не встречал. Янграду и эти слова не понравились, но ответить он не успел. Ноздри пирата вдруг затрепетали, брови сильно сдвинулись. От ветра зазвенели колечки и кольца в бороде. Смердит в воздухе. Пробормотал он и закрутил лохматой головой. Не чую. Удивился Янград, но пират продолжал тревожно тянуть шею. «Ветер, что ли, переменился? Не понять. Смердит гнильцой». «Эй, поговоришь с тобой, всякий покой потеряешь». Возмутился Янгред, принюхиваясь снова. «Землёй тянет, лесом, ну и конями. Ты просто в море не привык». «Как знать». Туманно отозвался чёрный пес. Теперь он выглядел по-настоящему обеспокоенным. Поймал взглядом боцмана, начертил что-то в воздухе. Обережный треугольник, кажется, символ морских богов. До встречи, Огненный, дела. Спровадив пирата и уговорив себя не взрываться от раздражения, Янград решился и поехал по отрядам. Его приветствовали мирно. Побаивались, конечно, выволочки, но больше радовались вниманию. Янград заводил разговор то с одним, то с другим рыцарем и, силясь не выдать себя, приглядывался. Действительно ли кто-то зол? Сомневается. Вроде ничего такого. Но впервые за долгую, очень долгую службу Янграда терзали настоящие до дрожи подозрения. Что появляется на этих лицах? Что вспыхивает в этих глазах, когда он отворачивается? Проклятый черный пес. Ты что-то мрачен! Хельма сказал это едва завидел его приближение. Он ехал с Хертаулом, ждал вестей. Кринари опять послали разведку. Ветер ерошил его волосы, трепал плащ. Солнце делало цвет гривы и рога, особенно теплым, да и самого Хельма опять окутывало сиянием. Янград выдержал взгляд, но предпочел соврать. Нет-нет, ничего такого! Вымотался? Ему ожидаемо не поверили. Все носишься, носишься». «Да не больше обычного». «Пришлось спешно отвлечь его». «Как твои люди?» «Бодры». Продолжая поглядывать с сомнением, ответил Хельма. «Но так же обеспокоены, как я. Если ренарцы предали нас, послушав, например, речи этого штрайда, то хорошего не жди». «Люд там, правда, лихой, наскоком не возьмешь. Зато если они такие храбрые, но, наоборот, в беде, мы их быстро спасем», — утешил Янград. «Нас много, мы свежи». «Они увидят это и воодушевятся, а дальше дело за малым». Хельма встретился с Янградом глазами. Тот снова прочел в них необъяснимую, так и не ставшую привычной благодарность, и упредил. «Нет, пока не за что. Я это не люблю». Они замолчали. Солнце поднялось уже высоко. Лес кончился. Пространство стало открытым, а дороги — необыкновенно пыльными. Запершило в горле. Вспомнились от чего-то слова о гнельце, и невольно Янгрет опять принюхался. Тут же закашлившись, он разозлился на себя. «Нет, ничего такого в ветре не уловил». А вот луга на месте довольно уродливых пустырей, редко где оживленных одинокими валунами, не помешали бы. И все-таки что стряслось? Хельма поглядывал теперь совсем хмуро. Янгрет снял с луки седла флягу, дернул пробку и жадно глотнул воды. Жарко, ерунда! Он постарался улыбнуться. Поставь себя на мое место. Лоб Хельма немного разгладился. Он посочувствовал. Да, правда. Для таких ледышек, как вы, наверное, вообще губительная духота. Янгрет торопливо протянул ему флягу, надеясь совсем заговорить зубы. Эта жара губительна для всех, так что не пренебрегай питьем. Хельма тоже сделал глоток. Блеснуло чеканное золото стенки. С ним золото на пальце. Там было царское кольцо с гербом. И свет. Свет этот, сверкающий в волосах. Сложно не глядеть. Будто рядом мистическое какое-то существо. Хельма вернул пробку на место. Спасибо. Помедлил и опять за свое. И все же что-то с тобой не то сегодня. Сдавшись наконец, Янград забрал флягу и решил отделаться малым. Сон тот опять видел. Ну, помнишь, в первую ночь я тебе рассказывал. Тогда, встревоженный, он ушел среди ночи из шатра посидеть, послушать Соловьев. Хельма, проснувшись и заметив его отсутствие, тоже вышел. Начал допытывать, и пришлось признаться. Но о том, что сон повторяется, Янград не говорил. Зачем? Теперь убедился, что правильно. Хельма опять помрачнел. «И почему там все именно такое?» «Не представляю», — вздохнул Янград. «Но мне это не по сердцу». «А мне-то как? Это я там, между прочим, тону?» Возмутился Хельма так искренне, что невольно Янгрет рассмеялся. «Что?» «Ничего, ничего», — поспешил уверить он и добавил уже серьезно: «Пожалуйста, помни, если что-то такое случится с тобой заправду, я ни у кого не буду спрашивать разрешения. И, надеюсь, ты поступишь так же ради меня». Он и не сомневался. Так они выживали всю компанию, все время спасали друг друга. Вытаскивали из-под пуль, завалов и из воды, уводили из окружения. Не стоило обольщаться, это ведь не навечно. Рано или поздно кто-то к кому-то обязательно не успеет. Но держаться за обещание все же хотелось. Конечно. Хельма вернул улыбку. Хотел добавить что-то, но не успел. Замер, потом торопливо выпрямился в седле и сощурился вдаль. Опять нахмурился. «Яртаульный, смотри!» Навстречу действительно мчался разведчик. Тот, маленький Нуц-Юнга. Как и многие в его народе, он шустро скакал босиком, не чувствуя никаких затруднений. Вообще напоминал скорее красивую обезьянку, одетую в белую рубашку и шаровары, чем человека. Многие в армии уже знали его в лицо, любили за скорость, смелость и умение прятаться. Ласково звали уголек. Но сейчас с мальчишкой было что-то не то. Или казалось. Хельма, пришпорив инрога, выехал вперед. Юнга с ним сбивчиво заговорил. Янгрет остался ждать. Оглянулся на отряды и снова невольно начал присматриваться к лицам. «Ну, как настроение?» Зычно крикнул он, просто для проформы. Нестройно ответили. «Неплохо!» Голоса звучали бодро и не успели стихнуть, когда «Смерть! Красная! Смерть!» Тоненький голосок все заглушил, прозвенел и оборвался. А потом мальчишка-разведчик кинулся на земь и забился. Тут только стало видно, что в спине у него торчит стрела. Несколько мгновений, и он затих. Янгрет ничего не успел сделать, лишь увидел. Илги вдруг вздыбился, запрокидывая голову, как от удушья а сам Хельма, белее полотна, весь вытянувшись в струну, затрубил в рог. Звук этот, резкий, немелодичный, полон был неизъяснимого ужаса и горя. Другие лошади беспокойно заржали, некоторые замерли. А потом раздался яростный крик. «Конница, вперед!" Попеременно, на двух наречиях. «За мной!» Вблизи не было врага, к атаки, на которого Хельма мог бы призывать. Только детское тело лежало в пыли. А приказ уже, подхватываемый офицерами, разносился дальше. «Эй!» — позвал Янград. Но его почему-то не слышал никто. Что-то происходило. Авангардные конные пришли в движение. Замыкающие, до которых зов едва ли дошел, скорее всего, просто смешались и встревожились. Мысль об этом удержала Янграда на месте. Он попытался остановить промчавшегося мимо Хайранга. Тщетно. Убедился. Кони топчут мертвеца. Все забыли о нем. Построение нарушилось. Ведь такой звук рога сам по себе знаменовал немедленный бросок. «Куда?» Завопил он на боевых подруг. Их легион тоже ринулся за Хельма. Завихрилась пыль. Полезла опять в горло. Янгрет закашлялся, прикрывая глаза и нос. Лошади мчались, люди на ходу вскидывали оружие, хотя стрелять было не в кого. Когда все улеглось, несколько частей были уже далеко. Мчались кринари, башни которой едва маячили на горизонте. Командиры успокаивали и заново строили оставшихся конников, пехоту, обозных, мортирных. Видя, как все взбудоражены, Янгрид проскакал чуть вперед, развернул лошадь, и, выпалив из пистолета в воздух, предостерегающе рявкнул. «Стоять! Все-всем стоять!» Теперь-то его услышали. Люди подчинились, но неосознанно многие все равно спешили, сбивали марш, глядели круглыми, полными недоумения глазами, шептались, спрашивали друг друга «Да что такое-то?» Янград с омерзением, понимая, что прямо сейчас ему и самому страшно, да оторопи страшно, Осмотрелся. Впереди никого не осталось, кроме беда с кораблем. Черный пес с командой, пусть были в авангарде, не рванули за Хельма. Боцман и еще несколько пиратов с грустью склонились над останками Юнги, пытаясь хотя бы что-то сделать с этим втоптанным в дорогу месивом крови и одежды, а капитан уже поравнялся с Янгредом. Его лошадь испуганно фыркала и прижимала уши. Кого он атакует?» Свой голос, сиплый и отчаянный, Янгрид едва узнавал. И сам не понимал, почему спрашивает у этого человека. «Не знаю». Черный пес мрачно посмотрел вдаль. Густая борода, волосы, лицо были в пыли, которую он даже не пытался смахнуть или соскрести. «Но принюхайся-ка, огненный!» Переменился ветер. «Теперь-то чуешь?» И собравшись, Янград действительно учуял. В воздухе, отяжелелым, грязным, душным, расползался запах человечьей плоти, плоти, гниющей очень давно. Кровь и дождь, камень и грязь. Невидимая, вездесущая смерть смеялась нежным звонким девичьим смехом. Торжествовала снова, второй раз за этот похожий на пытку день. Ведь теперь Хельма стоял уже под другими стенами и считал свежие трупы. Огненные, солнечные. И теперь это он. Он стал их убийцей. «Конница, за мной!» Выстрелил в ушах собственный крик, и Хельма, не в силах больше стоять, рухнул на колени возле чьей-то огнегривой лошади. Огромная рана разверзалась в ее нежном боку, Кровь, льющаяся густо и быстро, уходила в землю со струями ледяного дождя. От раны поднимался легкий пар. Вокруг рваных краев ее разбивались десятками крошечных искор капли. Лошадь смотрела мутным глазом, спрашивала: А меня за что? Хельма закрыл руками лицо. Как? Как он мог? Они ведь были обречены, обречены с первого звука рога! Он сорвал солдат, не думая ни о чем, будто превратился в слепой, бешеный ужас. А ведь стрела, торчавшая из спины у маленького пирата, могла о чем-то его предупредить. Ворота Ринары, которым они с первыми отрядами примчались, уцелели, но были распахнуты, как дверь разоренного дома. Уже тогда Хельма все чудился, чудился смех самозванки. Ее сладкое Заходите! Будете гостями? Хельма ясно слышал этот смех у каждого дома, хотя над пыльными улицами висела мертвая тишина. Ринара издревле звалась храбрая неспроста. От этого города со всех сторон ощетиненного низенькими, но мощными краснокирпичными крепостями кочевники и асфалацы и лесные разбойники нередко убегали побежденными, бросая убитых. Некоторые верили. Сам Бог особо благоволит Ренарцам. Отсюда были родом многие славные войны. Но больше здесь никто не родится. Лишь вырастет сорная трава, горькая полынь. Мертвые, ничком и на спинах, в облачении и почти раздетые, изувеченные и кажущиеся нетронутыми, лежали на мостовых, виднелись в выбитых окнах. Тех, кто бился на крышах, Подобно шматам мяса нанизали на шпили храмов и домов, так что по золоту куполов и зеленому мху крыш натекли красные, теперь уже почерневшие струйки. То и дело взлетало с трупов каркающее воронье. Стоял смрад. Олели лужи в сточных канавах. Чьи-то руки и головы лежали отдельно от тел. Собаки и крысы раздирали останки, которые не приглянулись птицам. Были кости обглоданные уже почти дочисто. «Сколько горожан так? Сколько?» «И Басилия! Почему Басилия лгала? Все тихо!» Это раз за разом повторялось в письмах. Хотя была ли это ложь? Тихо. Хельма казалось, он оглох. Почти не слышал тех, с кем проскакал разоренную Ринару. Ни молитв на двух языках, ни возгласов ужаса, ни брани. Только смех. Смех, красный смех. Окутанная этим смехом конница просто мчалась через город. Никто не останавливался. Улицы были так замараны кровью, что от копыт не поднималась пыль. Хельма видел, люди потрясены. Умом понимал, нужно сказать что-то, чтобы безумие, принесенное падалью, утихло. Нужно остановиться и начать разбираться, нужно, нужно хоть что-то но слов не нашлось даже для себя. Не нашлось сил разомкнуть пересохшие губы и, тем более, помедлить, позвать младших командующих. В той безмолвной скачке Хельма не увидел последнего рубежа, когда мог еще не допустить хоть чего-то. Теперь он это понимал. Но там он потерял рассудок. Вылетев через южные ворота, войско помчалось дальше, мимо разрушенных крепостей поустланы телами дороги. Девушки и дети лежали в красных, кишащих жуками канавах. Некоторых мужчин даже не повесили на деревьях, пронзили тела толстыми сучьями. Хельма все гнал конницу, напрочь забыв о брошенном арьергарде, о пушках и обозах, о Янграде. Ничего не существовало, кроме грохота копыт, кроме вырвавшегося из горла вопля и воплей тех, кто несся рядом. А еще была она, ближняя к Ринари точка на карте, Василия, Мирная, намного более беззащитная, чем наказанная за отвагу, лежащая в крови старшая сестра. Или почему, почему она молчала? Все тихо. Василия, в отличие от Ринары, не так давно перестала быть просто огромной деревней, обросла укреплениями. Поля светлели окрепшими ранними колосьями. Враги ничего тут не потоптали, не выжгли. И Хельма подумал, может, свернули, может, Басилия в безопасности, но, может, может, все иначе. Тихо. Чего она заслуживает? Смерти? Спасения? И вместо того, чтобы остановиться и тем более повернуть, Хельма помчался еще быстрее, и за ним снова последовали. Господи, почему они последовали за ним? Все оказалось просто. Басилия не пала. Басилия, и, видимо, давно, безропотно впустила захватчиков. В Басилии дорожили жизнями и привыкли подчивать, а не биться. Ворота, когда к ним прибыли силы второго ополчения, тоже не были заперты. Здесь не пахло давней погибелью, но вновь висела странная тишина. И в тишине этой Хельма тоже чудился смех. «Поиграем?» — подначивала невидимая царевна. «Найди меня, найди! Нет, подожди! Я сама тебя найду! Нашла!» Люди-самозванки ждали здесь врага с минуты на минуту. Ждали таким, разъяренным и отчаявшимся. Тех, кто вышел из распахнутых ворот, тех, кто появился с флангов, тех, кто обрушился с неба, Всех вместе было меньше, чем конников Хельма. Теперь он понял, намного меньше. Но они выиграли бой, не просто выиграли. Потому что с Хельма не было маневренной пехоты, уже освоившись столько боевых фигур. Железнокрылые, как обычно, не использовали огнестрела, но разили лошадей и людей пиками и стрелами. Снова без страха пикировали, вышибая всадников под копыта. На укреплениях стояли пушки, и там, за бойницами, канониры подчинялись чьим-то уверенным приказам. Да и сама здешняя земля, раскисшая от дождей, была не лучшей опорой для конницы. А главное, вражеские командующие прекрасно сознавали, что делают и почему это будет так легко сейчас. Головы и сердца их были холодны, в отличие от голов и сердец тех, кто захлебывался в атаке. Хельма забыл, кто он, а может, наоборот, вспомнил. Вчерашний мальчишка, которому случайно доверили компанию. Острарец, любящий родину до щемящей боли, увидевший уже немало жестокости, но такую впервые. И пришла расплата. Впервые старваны пришлось отступить. Нет, бежать! Струи ливнями разили острее клинков. А затем когда ворота снова затворились и за стенами настала тишина, он вернулся подобрать мертвецов и, если такие будут, раненых. Он не мог иначе. Никто пока не осудил Хельма. И потому было лишь хуже. Солдаты, молча, почти не приближаясь, подбирали тела, несли в дальнюю рощу. Там, в укрытии леса, собирались вставать лагерем, ждали тех, кто остался позади. Они уже недалеко, доложили ертоульные, К их прибытию необходимо было убраться от проклятых стен и укрепить рубеж. Хельма, людоеды, кажется, забрали нескольких боевых подруг. От он вздрогнул, с усилием очнулся. Инальхаль, окровавленная, с к лицу рыжими прядями, стояла над ним и держала грязное солнечное знамя, чужое знамя. Его знамя, то, которое совсем не обязано было уносить с поля боя, забрали мертвыми. Только это Хельма и выдавил. И не сомневался. Командующая женского легиона точно так же молилась своим богам, чтобы ответ был «да». Я не знаю. Но, едва дрогнув, ее голос окреп. И Нальхаль расправила плечи и выше подняла знамя, стряхивая салой ткани комья земли. Но за каждую свою девочку я возьму по десятку этих выродков И за этот ваш город и за уголька, а вы? Хельма молчал. Все силы уходили на то, чтобы выдержать взгляд. У Энельхаль были синие глаза, светлее, чем у Янграда, но такие же пытливые. Они горели гневом, не упреком, Почему, проклятие, она его не упрекала? Скорее тревожилась о нем, словно не из-за него кого-то не досчиталась. Она протянула вдруг руку, обвитую черным рисунком, и Хельма окончательно пришел в себя. Еле поднимаясь, понимая, как невозможно жалок, он произнес: Да. В горле встал ком, но удалось себя пересилить. Мне нет прощения, но молю. «Простите меня, я не хотел, не думал, я...» Хельма осекся, заставил себя опять оглядеться. Людей и знамен почти не осталось, только лошади, гривы огненных, мерцали в сырой пелене. Басилия, серо-коричневая, нахохленная, лежала в мареве тумана. Дома здесь лишены были всякой свойственной окрестным городам красоты, напоминали хлева и амбары. Удивительно, именно среди таких хлевов и амбаров он проиграл так, как не проигрывал у могучих башен. Хельма зажмурился, и Нальхаль подошла вплотную, и он ощутил пожатие ее горячих пальцев. Кто бы не разгневался? спросила она, когда их взгляды встретились. Не казните себя, хватит. Не время, да и мои девочки, знаете, они ведь тоже что-то почувствовали. Еще когда. Малыш закричал. Малыш. Голос ее снова дрогнул, а Хельма захотелось исчезнуть. В женском легионе уголька обожали, вечно зазывали к себе, угощали сладким. И Нельхаль любила особенно, и Хельма знал, неспроста. Однажды на хоре, когда в одном бою ее ранило, и она лежала в лихорадке, они с Янградом зашли проведать ее. Ледяной клинок, Потная, осунувшаяся, сбившая повязку, металась в бреду. А Хайранг сидел рядом и прикладывал тряпку к ее лбу. В какой-то момент Инельхаль распахнула глаза. Впилась в него, сипла зашептала. «Хайранг, мне снится мой ребёнок! Снова он!» Хельму не сразу понял, о чем речь, а когда понял, похолодел. Янгрет, окаменев, вышел из шатра первым. На улице долго стоял без движения, кусал губы. Через минуту глухо, как-то беспомощно признался. Она никогда мне не говорила, а ему сказала. Хельма же подумал невольно. Хоть бы Юнга пережил поход. Не пережил. И опять это он, Хельма, надеясь на быстрые ноги, послал мальчишку на смерть, зная, ни один разведчик из Ринары еще не вернулся а потом его потоптали кони. «Я бы их не остановила», продолжала Инальхаль, не то утешая, не то оправдываясь. «И... и неважно. Я лишь не хочу, чтобы вы грызли себя. Кто бы выдержал?» Хельма сжал зубы. Еще услышав вопрос, ответ он нашел легко. «Янград». Он догадался бы, что это не только зверство, но и хитрость. Инальхаль усмехнулась, но спрятала за усмешкой тяжелый вздох и гримасу боли. Нет, не равняйтесь на него. Мне иногда кажется, он... просто давно не он. В дальних походах где-то перековал сердце, чтобы не совершать неверных поступков. Это не было правдой, Хельма знал. Одно только отношение к этой девушке и ее новой жизни напоминало. Янград вряд ли далеко ушел от себя прежнего. Лишь пытается, нехотя принимая правду, Прошлое не вернуть. Что-то уничтожено им самим, Что-то другими, но так или иначе, В одном Энельхаль была права, Броня его крепче. И ступает он тверже. «А где его можно так перековать?» Сдавленно спросил Хельма. Последние трупы уносились с землистого склона. «Я бы сделал то же со своим». Эннельхаль покачала головой и поглядела уже иначе, тепло и ободряюще. «Не всякое сердце можно перековать. Не всякое нужно. Ваше прежде не приносило нам бед. Идемте, пора отдохнуть и... попрощаться. И решать, что дальше». Закинув знамя на плечо, она пошла прочь. Хельма, хоть и последовал за ней, не задержался с людьми надолго. Лишь проследил за тем, как расставляют посты. Сказал пару пустых утешений отрядам, где я подметил особенно тяжелые настроения, и договорился с Хайрангом созвать совет, как только войско соединится. Слова давались с трудом. Сухое горло саднило от крика. Тело опять, как под тарваны, едва подчинялось. Дождь продолжался. Невозможно было жечь костры. Нечем рыть могилы на откосе. В обозах остались и шатры. Хельма видел: солдаты ломают ветви для шалашей, громоздят шатки и навесы из плащей и попон, пытаются устроиться хоть как-то, и многие стучат зубами. Сам он перестал замечать режущие капли. Может, просто уже умер? Впрочем, нет. Мертвым не бывает так плохо. Счастье мертвеца в том, что все мучения его позади. Хельма трясло не от холода. Он понимал, что не готов. Унизительно, неправильно. Да, он не готов был смотреть в глаза тем, кто вот-вот присоединится к жалкому лагерю, что живые делят с убитыми. Тем, кому придется что-то сказать и кому будет что ответить. И Хельма убрался прочь, ощущая себя как никогда чужим. Было бы лучше, если бы его убили. И если так не считали еще свои, то союзники наверняка уверились в этом. Никто не окликнул его и не остановил. Он не знал, сколько пробыл на краю леса, стоя без движения, тяжело опираясь о ствол старой ели. Отсюда он видел стены Басилии, но никто не мог видеть его, ни свои, ни чужие. Хотелось уйти дальше, вернуться на окровавленный холм, Пустое желание разбередить рану тянуло туда, но благо Хельма растерял еще не все благоразумие. В окрестностях наверняка кишели лазутчики, выясняя, атакует противник повторно или отступил. У стен могли поджидать железнокрылые. Да и не стоило солдатам видеть, что их воевода зачем-то идет к вражьему стану, вместо того, чтобы планировать новый штурм. Так что он просто стоял. В голове было пусто. Вспоминались недавние победы, удачи, надежды и меркли на илистом дне скорби и вины. Сегодняшний день уничтожил их. В Ринаре остались живые. Глухо раздалось в дождливой тишине за спиной. Мы разыскали их в подвалах, а трупы погребли до того, как начался дождь. Хельма не обернулся, хоть мгновенно узнал голос. Горячая дрожь пробежала меж лопаток. Наверное, туда Янград смотрел. Губы растянулись сами, но улыбаться было больно. Даже больнее, чем кричать. Конечно, Янград не спросит привычно: Ты в порядке? Не станет и жалеть. И не укорит. Проклятие тоже не укорит, хотя вправе. Хельма погубил стольких свергенхаймцев. Эти люди пришли сюда, чтобы за помощь получить землю где могли бы вырастить детей и обрести дом. Но не будет ни детей, ни дома, лишь потому, что они беспрекословно подчинялись приказам мальчишки, чужака, плохого командира, не совладавшего с собой. «Спасибо», — заставил себя прохрипеть он. «Но ты не обязан докладывать лично». «К чему это?» — пальцы сводила судорогой. Мокрая еловая кора их царапала. По старым ранам скребло. Но боль хотя бы не давала окончательно потерять самообладание и сознание. «Я не докладываю», — отозвался Янгрет. «Лишь довожу до твоего сведения, чтобы...» Он помедлил и, кажется, сделал шаг. «Ты не тревожился пока хотя бы об этом?» Хельма вздрогнул снова. «Стало лишь хуже, страшнее. Янгред говорил ровно, будто и не был в гневе. Но не мог не быть, не мог. А как держался? А главное, зачем? Ты не... Опять начал он и подавился воздухом. Обязан. Волноваться об этом. Отныне нет. Я никогда за это не расплачусь. Но горло сжало до удушья. От понимания. Вот к чему был скверный сон Янгреда. От осознания, вот чего сам он столько боялся, такого, такой ошибки. Нескольких часов, которые разрушат много дней, всю дружбу, любовь и веру. Хельма с трудом стал поворачивать чугунную голову. Глядя из-за плеча, он видел Янграда смутно. Уже смеркалось, воздух продолжали рассекать острые полосы дождя. Сгущался туман вился у ног белыми языками. «Ты не обязан хоронить моих мертвецов». Сиплый смешок или всхлип вырвался из груди. Хельма едва узнавал свой голос и едва понимал, что говорит. «А я добавил к ним твоих собственных. Видишь, каким благодарным я умею быть? Каково доверять мне?» Под ногой Янграда хрустнула ветка, а Хельма снова уставился вперед. В мокрой мгле в городе зажигались желтоватые огни. Десятки их. На какой-то из площадей вовсе кто-то плясал, бесновался, вопил. Захватчики праздновали победу, а те, что были крылатыми, кроваво пировали и возносили молитвы своей красноперой деве-птице. Хельма. Но даже слышать свое имя оказалось невыносимо. И я... Окончательно с собой справившись, прошептал он. Хотелось смеяться над собственной глупостью. «Я что-то говорил о равенстве, о нашем равенстве в этом... этой компании». «Забудь». Он, наконец, заставил себя развернуться, закончил тверже. «Забудь, прошу. Видно, боги наказали вас, столкнув со мной». Они впервые посмотрели друг другу в глаза. Янгрид был бледен, кожа и волосы запылились, разводы крови смешались с грязью. Даже дождь не смыл ни следы тщетных попыток догнать конницу, ни следы прикосновений к тем, мимо кого она проскакала в губительном призыве то ли спасать тех, кого можно еще спасти, то ли мстить за тех, кого спасать поздно. Шедшая следом армия безропотно рыла могилы другим, пока конники рыли их себе. Хельма сжал кулаки, впился ногтями в занывшие ладони. «Сколько?» Губы Янграда едва разомкнулись, взгляд оставался тусклым. «Три сотни». Так же тихо ответил Хельма. «Твоих, а моих?» «Значит, не ошибся». Янград говорил словно в никуда. «Давно примерился точно оценивать количество трупов, когда их складывают в горы». Хельма тщетно попытался расправить плечи, стало только хуже, ноги задрожали сильнее. Нужно было ответить, выдохнуть, наконец, хотя бы простое «я молю о прощении», но... Взгляд Янграда переменился, стал острым, лихорадочным, почти таким же, как у раненой Инельхаль. И также сбивчиво он заговорил. «Твои, мои, нет, это сейчас неважно». «Почти шесть сотен, Хельма! Там пало пять с половиной сотен. И кого-то еще забрали», — мне сказали. «Да, эти... А что было бы?» — перебил Янград глухо. Взгляд опять погас. «Что было бы, если бы план был похитрее, ты понимаешь?» Но Хельма не мог ни просчитать, ни вообразить, какой более гибельный план мог родиться у самозванки. Он продолжал пусто смотреть в лицо Янграда. Тот поднял руку, чтобы смахнуть подтеки дождевой воды, но только размазал грязь по лбу. Рука не дрожала. Что было бы? Продолжил он. Если бы, зная, как ты сорвешься, они еще оставили засаду в ринаре с пушками и мушкетами, с людоедами. Ты понимаешь, что не у всех твоих даже есть щиты? Что мы, скорее всего, остались бы без орудий, обозов, инженеров и монахинь что нас расстреляли бы в упор, как... как животных на ваших любимых охотах. Он говорил, не повышая голоса, не жестикулируя. И именно поэтому Хельма увидел все особенно ясно. Так, что на миг заслонил ладонью глаза. Так поступил бы я. Закончил Янград и Блекло улыбнулся. Зная, что ополчение ведет молодой командир, который долго не получал вестей и ждет худшего. Но самозванка, думаю, побоялась отпускать разом столько сил. Или побоялся Влади Луналикий. Насколько мне известно, он куда осторожнее жены. Янгрет. Нет, Хельма не нашел слов. Лишь хотел убедиться, что вообще может еще назвать его по имени. Назвать и избежать молний, вспышки которых мелькали в тучах. Одна опять ударила плетью. Отдалась громом и пропала. Повисла тишина. Янгрет стоял недвижно и казалось понятно чего он ждет. Хельма глубоко вздохнул и сделал навстречу шаг, потом еще, пока не подошел вплотную. Он не отдавал себе отчета в этих качающихся будто пьяных шагах, как и в том, что не сводит взгляда наверняка дикого словно у одержимого с застывшего лица. Было плевать, что выражает собственное, серое оно пылает, «Скорее всего, застыла в гримасе, как у месяца, который рисует на имперских знаменах Лусиль». Он зашептал. «Я... пожалуйста». Но так и не смог продолжить. Ноги будто подрубил чей-то милостивый бердыш. Хельма ничуть не гнушался упасть на колени, как когда-то не счёл зазорным первым поклониться. Тогда он молился, чтобы союзник оказался достойным, Теперь не смел молиться, чтобы достойного союзника, да просто союзника, еще видели в нем. Что еще он мог сделать, раз не умел воскрешать мертвецов? Что, если не мог вымолить какое-нибудь чудо у Хияра? Мелькнула темная, глупая мысль. Дядя выбронил бы его. Дядя считал, что ничего нет унизительнее, нежели склониться перед иноземцем, да еще язычником. Дядя но право на дяди на доверие и любовь он тем более терял с каждым днём он не успел рухнуть его схватили за плечи с силой дернули обратно вверх злая хватка окованных бронёй пальцев Янграда ощущалась даже сквозь кольчугу Хельма не воспротивился но не смог вернуть и голос просто замер опять глядя в глаза молчи слышишь за смерть не извиняются бессмысленно «Да и как? Как ты?» Янгрет должен был оттолкнуть его, и, казалось, собирался. Но в последний момент, начав разжиматься, руки все же дрогнули и просто соскользнули на предплечье. Потом безвольно упали. Повисла тишина. Янгрет дышал часто и с трудом. Кусал губы. Плечи его подрагивали то ли в судороги, то ли... Но глаза были сухими. В них горела темная ясная ночь. Я знаю, каково тебе было. Хрипло шепнул он, словно преодолевая что-то. Знаю, ты не был готов. Я мог что-то подобное предвидеть, еще когда перестали возвращаться гонцы. Ты не обязан. Начал Хельма и вдруг услышал мягкий ровный смешок. Как мерзостно, оказывается, звучат эти три слова, когда их говоришь ты. Янгрид покачал головой. «Да, я не обязан тебя понимать, Хельма, но я понимаю. И, пожалуйста, не бойся меня. Я не стал сегодня твоим врагом. А я твоим». Сорвалось с губ само. Хельма знал, если помедлят, если отведут взгляд, ответ будет ясен. Договор договором, а прочее все забудь. Но Янград снова невесело рассмеялся и положил руку ему на плечо. В этот раз осторожно, безболезненно. Перчатка была тяжелой, как земная твердь, как мирская скорбь. Притянул ближе, коротко обнял, обдав запахом земли и дождя. Тоже нет. Будто я не терял людей, будто мы вместе не ошибались. Он опять отстранился. Будет непросто, но ничего не кончено. И я отвернусь, только если ты опустишь руки. Хельма кивнул. Не делать этого он уже обещал и нальхаль. «Я не опущу, пока их не отрубят или не отгрызут». Янграду явно понравились последние слова. Он даже опять засмеялся, потом попытался стереть грязь со скулы. Глаза по-прежнему были сухими и тусклыми, а появившаяся улыбка леденила. Он собрался и уже строил планы, деловито заговорил. Возьмем город в кольцо. У него, как я понял, несколько ворот. К самозванке никто не вернется. В этот раз ни один солдат не сбежит и...» Это был уже оскал. «Не улетит». «Как ты на это смотришь, добрая душа? Позволишь хоть раз полютовать?» В висках стукнуло. Хельмас глотнул, уставился себе под ноги. Вспомнил, в который раз убитых в Инаде стрельцов. Вспомнил затоптанный у ворот торванный полк. Вспомнил немногие свои висельные казни в освобожденных городах и в противоположность всех бунтовщиков, которых помиловал, пленных, которых обменял. «Щади врага, не лей в пустую крови!» Так говорили заповеди хияра Милосердного, которых Хельма старался придерживаться. Он четко делил зло на необходимое и пустое, Всегда предпочитал поймать, нежели убить. Дать сбежать, нежели застрелить в спину. Истребление проигравших было для него кровью впустую. Но Хияра-Воитель уничтожал тех, кто украл у людей свет и превратил их в слепцов. Не это ли случилось с покорными басильцами? И Хельма кивнул, а потом медленно поднял глаза. Он хотел лютовать и сам. Оставим лучших стрелков в окрестных лесах. Бросим на это всех оставшихся мушкетеров. Тогда точно никто не уйдет, и... Он помедлил. Если твои будут согласны, я предлагаю попробовать еще раз взять Адру. Мы должны поймать этого Штрайда. И повесить, чтобы никто тут больше не оправдывал самозванку. Так он уже решил. Они возвращались под утихающим дождем. Уже не в сырой сумрак чаще, но в тепло. Кому-то удалось разжечь огонь. Кто-то разбил шатры. Лица чуть прояснились. Не было больше мертвецов. Их погрузили на телеги и увезли. Совет отложили на завтра. Хельма видел, командующий неразговорчиво. Скверное предчувствие сдавливало грудь. Но он уже лучше владел собой и больше не шептал про себя или вслух бесконечное «я виноват». Янгрид был прав, за такое не извиняются. Лучшее, что Хельма мог сделать, отомстить за тех, чьей могилой стал вместо ледяной пустоши лесистый склон. Отвести собственную душу и идти дальше. «Поверь, многие рады покоиться здесь», — тихо сказал Янгрид. Он вяло пытался вытащить Хельма на общий ужин у костра, но кусок не лез в горло, и Хельма... Отбиваясь от уговоров, даже не поднимался с ложа, не поворачивался. Он глянул на Янграда через плечо только сейчас, переспрашивая. «Рады? У нас?» Янгред переступил с ноги на ногу. Верит, что душа перерождается. Но перед этим какое-то время дремлет, привязанная к месту, где погибло тело. И, наверное, приятнее слушать ваших птиц, чем вой в юге. Впрочем, Он помедлил. «Ты знаешь моё к этому отношение. Я это учение не признаю, но вдруг я не прав?» Кости не слышат птиц. Так он сказал много дней назад. «А сколько времени можно дремать?» Хельма вздохнул. Янгрид, кажется, был рад, что разговор хоть как-то клеится, и тут же отозвался. «У каждого свой срок. Кому хватает недели, кому нужны годы. Старики говорят, отдыхают дольше, а мои люди. Они были молодые, почти все. А, а Юнга, который раз подумав об этом, Хельма торопливо отвернулся и выше натянул покрывало. Недолго будут слышать наших птиц, особенно уголек. Ему не ответили. Он закусил губы и уткнулся в свернутый плащ, сжался в комок. Как ни старался держаться, получалось плохо, хоть вой. «Так ты идешь? в который раз спросил Янгрет. «Хельма, так нельзя!» «Я понимаю», — выдавил он. «Но все же спокойной ночи, не поминайте лихом». Он не сказал «добрый» по своему обыкновению. Доброй ночь быть не могла. То, что ложа сырое, ощущалось щекой. То, что завтра все рискует повториться, А, возможно, нападут до зарей, висело в воздухе. То, что угрозение совести не оставят, предчувствовалось. Хельма покрепче зажмурился. Янгрет все же приблизился еще раз, присел на корточки рядом. Под взглядом хотелось все же повернуться, но Хельма не посмел, даже услышав шепот. Тогда постарайся отдохнуть. На него набросили второе покрывало. Пахнуло водорослями и морозом. И согреться. Это сейчас нужнее прочего. Ты по-прежнему ведешь всех нас, не забывая об этом. Ты должен быть сильнее своих неудач. Хельма незаметно сжал кулаки. В свою силу он уже почти не верил. Если так пойдет дальше, если я настолько глуп, то скоро мне некого будет вести. Янгрид вздохнул. Хельма отчетливо услышал слова, сказанные уже не шепотом. Громче, отчетливее, словно так, чтобы их слышали невидимые боги или тени. «Кто-то обязательно останется. И я тоже. Слово чести». Хельма не знал, заслуживает ли такого обещания. Скорее всего, нет и никогда не заслужит. Но сейчас оно помогло дышать чуть глубже и стало правда теплее. Янгрет вышел. Настала тишина, в которой слышалось лишь мерное сопение сразу двух животных. Бум, который с Арьергардом прошел всю Ренару, кое-кого нашел там: тощую полосатую кошку с ярко-голубыми глазами, то ли принял ее за какое-то другое животное, то ли просто добрым было это большое глупое сердце, но он вытащил ее из-под подтопленного подвала и унес с собой. К концу пути она уже освоилась, залезла к нему на спину, вальяжно там ехала. Обрубленный хвост, рваное ухо, торчащие ребра, та еще подруга. Но Бум явно не собирался расставаться с ней. И посмотреть на это умилительное зрелище Хельма заставили янград сынальхаль, просто втащили в шатер. Попросили: дай кошке какое-нибудь имя, местное же. Хельма назвала ее Ринарой как еще? Эти двое понимающе улыбнулись. Янград, не давший упасть на колени, и Нальхаль, подхватившая знамя. В ту минуту подумалось, их, наверное, правда создали друг для друга. Но созданное ведь выходит из-под власти богов и может менять свою судьбу. Животные спали мирно. Ровно дышали. Их теплые тела напоминали. все, включая самые гибельные, темные ненастья, заканчивается. Значит, кончится и этот день. Вскоре Хельма тоже уснул. Утром ливень продолжился, но ничему не помешал. После Тарваны Янгрет все таки насел на инженеров, и они вместе с оружейником пиратов худо-бедно сделали то, о чем он просил. Придумали состав, которым можно было смазывать замки и пороховницы, чтобы они отталкивали воду. Даже жирным, как Янгрет опасался, этот состав не был, хоть туда и входило что-то животного происхождения. Мушкеты и пистолеты из рук не выскальзывали, так что главное было не забывать эту меру. Они действовали сегодня жестко. Двое ворот взорвали, у одних устроили пожар. Сожгли пару полей, как неомерзительно Янграду было отдавать приказ. Но, как и в Тарване, лунных требовалось отвлечь. А лишь такого подлого поступка они и не могли ожидать. Знали. Дом для Хельма свят до последнего колоска. Свят, раз один вид Ринары лишил его рассудка. В ночь накануне Янград и сам много думал об этом. Нет, не о рассудке, Хельма, но о своем. Понял, что мысли просто так не отступятся, когда вернулся в шатер, Когда устроился подле полосатой кошки Ринары и прикрыл глаза. Хлынуло. Красные улицы. Красный призрачный хохот. Подтеки застарелой крови, изуродовавшие мох на крышах, распахнутые рты, развороченные грудины и животы, связанные руки, у тех, кого, видимо, взяли в плен и убили потом, а еще рисунки, кровавые рисунки на стенах храмов, не снаружи внутри, красные дева-птицы в сиятельных ореолах, не так, чтобы высокохудожественные, но нанесенные с явным трепетом. Красная оказалась и вода в ключах. Тех, на которых в Астраре строились храмы. Там плавали лицами вниз освежеванные младенцы. Все было тем омерзительнее, чем Янград точнее знал. Это не просто последствия долгой осады, и не просто птички что-то проголодались. Это показательная расправа, которую сама-самозванка, если победит, облечет потом в простые слова. «Я покарала отступников! В этом городе меня готовились убить!» Или что-то похожее, любезный отец Сивилус Луналикий и не менее любезный муж Влади-стратег помогут ей додумать. Стратег. Впрочем, насчет него Янград сомневался. Слышал, что добрый юноша. Дома собирает картины и пытается отменить смертную казнь. Всем был бы хорош, если бы так не обожал жену. Борясь с видениями, Янград проворочился возле хельма и животных до самой зари. Встал рано, быстро вышел. Начал определяться с частями. Кого брать, кого оставить отдохнуть, чтобы не разозлить. Вслух он ничего не говорил до совета со своими младшими офицерами. Этот совет он еле пережил, но почти никак этого не выдал. Город взяли быстро. Он снова поступил трусливо, вопреки количеству лунных внутри. Одни из ворот открылись, конница хлынула туда, а вскоре не выстояли и вторые. Когда массовые бои кончились, все развернулось предсказуемо. Крылатые части, единственные, у кого был шанс спастись, попытались улететь. Отступали неслаженно, в разные стороны, как перепуганные голуби. Надеялись, видимо, что так сложнее будет догнать. Никто и не догонял. Мушкетеры смирно ждали в лесах: кто-то на опушках, а кто-то в лес на деревья. Янгрет знал: некоторым очень хотелось повторить увиденное в ринаре зверства: нанизать крылатые трупы на толстые ветки. Но здесь Янград поступил как Хельма строго велел еще вначале: Не уподобляемся им! А сам все посматривал на подожженное поле, потом ходил по обугленным колоскам. Похожим на подвески из черного стекла. И думал: Правда ли, не уподобились? И не уподобится ли совсем скоро. Хельма снова сделал все так, как должен был. Отлично командовал, никому не дал дрогнуть. Очистив город, произнес речь: вполовину не такую светлую и успокаивающую, как обычно, но все же. Среди прочего, он сказал то, о чем сам Янград думал все больше. Добрая сила! которая приводит вам на помощь злую, часто вовсе не добра. А всякого, кто не верит мне, я готов отвезти в Ринару. Только знайте, Ринары больше нет. И точно так же завтра может не быть вас». Люди молчали, понурые и настороженные. Их можно было понять. Они только привыкли к владычеству самозванки, только поверили, что беды обойдут их в награду за покладистый нрав, И вот... Они долго не размыкали губ, когда Хельма напрямую спросил их. Народ, именно народ, не дожидаясь допросов бояр. Скажите, кто смутил ваши мысли? Кто сказал, что врага лучше впустить? И что, возможно, к нему даже стоит присмотреться, потому что не такой он и враг? Вопросы провисели в тишине половину дождливой минуты. Хельма терпеливо ждал, не грозя оружием. Даже не хмурясь. И кто-то все же выкрикнул. Тоненько, не смело. Штрайда! крик подхватили. Штрайда прислал прелестное письмо в Думу. Штрайда и приезжал к нам два раза. Штрайда сказал. ренарцев рыжие вырезали. А царевнушка защитит. Лунные присылали Штрайда хлеб, когда он просил. Голоса становились все зычнее, все обиженнее а в некоторых сквозило еще и злорадство. Позже Хельма объяснил, почему. Штрайда был давним фаворитом царя, не таким близким, как Грайна, но все же. Безродный, при дворе обретавшийся как воспитатель царских детей и глава ученого приказа. Царю он нравился еще тем, как лихо на заседаниях думы примерял бояры воевод, а Хинздра... Хинздра, не любящему грызню, скорее всего, тем же. После смерти Вайга именно Штрайда изловчился и сплотил оба блока, убедил позвать Хинздра на царство. Тот, конечно, этого не забыл, и вскоре Штрайда получил наместничество. Не зря. Ум был сметливый, язык подвешенный. Но все помнили, безродный, учительшка, которому повезло понравиться царской семье. А теперь он почему-то уверовал, что пленившая его девчонка — законная царица, и убедил в этом многих. Хельма, видимо, и так догадывавшийся, что услышит, закончил речь и ушел. Следующим утром Янгрет нашел его молящимся на лесной могиле, там, где перед штурмом Басилии они похоронили солдат. Еле увел, еле нашел ободряющие слова. Снова услышал «Я больше так не оступлюсь». И ответил, «Я верю». А на сердце крепчала сумеречная буря. Адру надо взять, чтобы зараза не расползалась. Он был согласен. Эту ложь пора было остановить. Но после победы предстоял и другой разговор. Янград боялся его больше всего на свете.